Глава 16: Через два месяца после освобождения Генри впервые услышал о Люфтганзе. Давний приятель Генри, букмекер Марти Кругман, ему первому рассказал о возможности взять там хороший куш. Марти и его жена Френ приехали посмотреть новое жилище Генри и Карен в Роквилл-центр. Это был одноэтажный длинный дом с тремя спальнями и просторной гостиной – Но Марти мало волновала обстановка Он сразу начал знаками показывать Генри Что хочет с глазу наглость глаз побеседовать о делах Марти так не терпелось поделиться новостями Что каждый раз, когда жены смотрели в другую сторону Он гримасничал, жестами призывая друга Поскорее завершить экскурсию по дому Наконец Карен и Френ ушли на кухню делать бутерброды И Марти поведал Генри о Люфтганзе Он рассказал про миллионы и миллионы долларов в практически неотслеживаемых 50- и 100-долларовых купюрах, которые лежат в хранилище с картонными стенками в аэропорту Кеннеди и буквально напрашиваются, чтобы их украли. Добыча мечты, гора наличности. Эти деньги сдавали в обменнике Западной Германии американские туристы и служившие там солдаты. По словам Марти, Доллары примерно раз в месяц прибывали самолетом. Груз банкнот прятали в хранилище аэропорта до следующего утра, когда инкассаторские броневики забирали их и развозили по банкам. Эту информацию Марти добыл у Луиса Вернера, 46-летнего сотрудника склада Люфтганзы, задолжавшего букмекеру больше 20 тысяч долларов. По словам Марти, Лу Вернер был конченым игроманом, который последние 11 лет платил алименты жене и троим детям, содержал любовницу, отдавал долги ростовщикам, да еще и умудрялся тратить по 300 долларов в день на азартные игры, зарабатывая всего 15 тысяч в год. Подобно многим другим букмекерам, работавшим в аэропорту, Марти месяцами удерживал Вернера на краю финансовой пропасти в надежде сорвать джекпот и получить наводку на действительно ценный груз. Генри, Джимми и вся их банда из Робертса за годы работы в аэропорту получили тысячи подобных наводок от задолжавших кладовщиков, но информация Лу Вернера была уникальной. Это было обещание неслыханного в преступном мире успеха. Вернер пребывал в таком отчаянии и так спешил приступить к делу, что сам разработал план ограбления. Он методично прописал все детали. Сколько человек потребуется, лучшее для этого время, как обойти сигнализацию и хитрые системы безопасности. Вернер даже заранее прикинул, где грабителям будет удобнее всего припарковаться. Самое главное, что добычи были наличные чистенькие, непомеченные купюры, которые потом можно будет сразу спокойно пустить в оборот. Для профессионального вора такие деньги лучше бриллиантов, золота или даже ценных бумаг. Их не нужно резать на части, переплавлять и перепродавать. Для их сбыта не нужны ненадежные посредники, страховые оценщики и торговцы краденым. Вынес за дверь и трать сколько хочешь». Генри после беседы с Марти уже не мог думать ни о чем другом, кроме Люфтганзы. Дело подвернулось в исключительно удачный момент. Джимми Бёрк вскоре освобождался из Алленвуда. Остаток срока он должен был провести в Нью-Йоркском общественном центре «Бюро тюрем» за захудалом отеле, переоборудованном в Центр социальной адаптации для заключенных – который располагался на 54-й Уэст-стрит, неподалеку от Таймс-сквер. Джимми там ночевал, но в остальное время мог свободно перемещаться по городу. Томми де Симоне тоже вскоре должен был оказаться там. Генри понял, что они вместе с Джимми и Томми могут раз в десять побить собственный рекорд, установленный в 1967 году, когда они украли... 480 тысяч долларов со склада Air France. Это стало бы для их троицы лучшим в мире подарком к возвращению на свободу. Тут была лишь одна проблема. Джимми Бёрк терпеть не мог Марти Кругмана. Он не доверял ему с начала 70-х, когда Марти только начинал карьеру букмекера и владел магазином мужских париков «Фомэн only на бульваре «Квинс» рядом с принадлежавшим Генри рестораном «Сьют». Торговля париками шла неплохо. По крайней мере, доходов хватало на то, чтобы крутить ночами по телевизору рекламный ролик, в котором Марти лично сыграл главную роль. Энергично плавал в бассейне, пока диктор призывал покупать парики Кругмана, которые остаются на главе в любых обстоятельствах. Генри всегда считал Марти забавным, но Джимми... Видел в нем лишь добычу Его злило, что Марти занимается в своем магазинчике букмекерством Но при этом ничего не платит Ни из уважения, ни за крышу Генри должен растрясти Марти хотя бы на две сотни в неделю Постоянно твердил Джимми А Генри успокаивал его тем, что Марти для этого пока слишком мало зарабатывает Ситуацию усугублял тот факт, что Джимми время от времени страдал бессонницей, а когда он не мог заснуть, то включал телевизор. И каждый раз, увидев там в 4 часа утра рекламный ролик Марти, он чувствовал, что его надули. «У этого педика хватает денег на рекламу», — жаловался он Генри. «Но не хватает на нас?» В конце концов, Джимми послал Томми до Симона и Дэнни Ритсо обработать одного из сотрудников Марти просто в качестве легкого предупреждения. Но Марти не испугался и пригрозил пойти с заявлением к окружному прокурору. Генри. С тех пор Джимми никогда ему не доверял. Поэтому, решившись, наконец, изложить в Берку план ограбления Люфтганзе, я больше упирал на огромную добычу, и только расписав в подробностях все цифры с кучей нолей, рискнул упомянуть, что наводка пришла от Марти Кругмана. Как я и надеялся, Джимми загорелся этой идеей. Но с Марти все равно не хотел иметь никаких дел. Наконец он буркнул, что подумает. Думал он, разумеется, только о деньгах. В итоге где-то через неделю Джимми согласился встретиться с Марти в Роберте. Джимми сидел за барной стойкой, выпивал и был в отличном настроении. Он позволил Марти изложить весь план. Бёрк вел себя вполне дружелюбно, улыбался и даже подмигивал. Когда букмекер закончил, Джимми отозвал меня в сторонку и велел узнать у Марти телефон Лу Вернера. Он по-прежнему настолько не доверял Кругману, что не желал даже спрашивать у него телефон. И тут я сообразил что за всю встречу Джимми не произнес и пары слов. Он просто позволил Марти выговориться. В прежние деньки, до того, как мы оба отсидели, Джимми уже погрузился бы с головой во все тонкости будущего налета. Позвал бы в Робертс Вернера и засел с ним за барной стойкой, рисуя всякие схемы. Оглядываясь назад, я понимаю, что это, наверное, был первый признак того, что Джимми стал немного другим, чуть более осторожным. Он словно отошел на шаг в сторону. Хотя почему нет? Марти никогда не был его другом. Сам Марти ничего не заметил. Он был слишком увлечен тем фактом, что вот так вот запросто, небрежно облокотившись на стойку, болтает в Роберте с великим Джимми Бёрком. Ограблением Люфтганзе Джимми руководил прямо из бара. Только на ночь уезжал в центр адаптации, а по утрам кто-нибудь из наших парней забирал его и вез обратно в Робертс, который стал его офисом. Для начала Джимми позвонил Джо Манри, прозванному Буддой за толстый живот, и попросил взглянуть на план Лу Вернера. Джо Будда вернулся на следующий день в полном восторге. «План Вернера великолепен», — сказал он, — «а денег будет столько, что для вывоза добычи придется взять с собой два крытых грузовика». К середине ноября Джимми собрал костяк команды. Ему требовались 5-6 человек для нападения на склад и еще двое, чтобы караулить снаружи. Для начала он предписал Томми де Симона и Джо Будди идти внутрь со стволами. Вместе с ними должны были отправиться Анджело Сеппе, отсидевший пять лет за ограбление банка, и его бывший зять Энтони Родригес, только что освободившийся после нападения на копа. Еще Джимми пригласил толстяка Луи Кафору, своего приятеля по Люисбургу, и Паулу Ликастри, сицилийского убийцу, любившего представляться работником вентиляционной компании, потому что он делал в людях дырки. Куча Эдвардс, негр, который уже много лет тусовался с нами, проворачивая всякие делишки с краденными кредитками, был нанят избавиться от фургонов после ограбления. В плане участвовали и еще какие-то люди, но я к тому времени так часто мотался в Питтсбург и Бостон, занимаясь наркотой и своей баскетбольной аферой, что за ходом дела Люфтганзы уже особо не следил. Слышал краем уха, будто Джимми собирался послать туда под присмотром Томми своего 18-летнего сына Фрэнки Берка, но я никогда об этом не спрашивал и никто из наших о таком не упоминал. Потом я узнал, что Ли Кастре вроде отказался. Французик МакМахан, еще один воришка, помогавший нам много лет назад с ограблением Air Франс, напротив, все время болтался поблизости, но я сомневался, что его возьмут в команду. Хотя французик был отличным парнем и очень дружил с Джо Буддой. Куда Будда, туда и он. Когда готовится большое дело, вроде ограбления Люфтганзы. Лучше не задавать лишних вопросов и держать язык за зубами. Меньше знаешь – крепче спишь. К началу декабря все было готово. Мы ждали лишь сигнала от Вернера, что деньги прибыли. Джимми рассказал об ограблении Полли, и тот поручил своему сыну Питеру получить, что причитается. Кроме того, Джимми предстояло поделиться и с Винни Азара, смотрящим за аэропортом от семьи Банана. В те времена Банана контролировали половину аэропорта, и Джимми необходимо было уважить их, чтобы избежать войны. «Успеем до Рождества», – обычно обещал Джимми перед тем, как отправиться на ночь в Центр адаптации, проведя весь день в Робертсе за составлением планов налета. Все мы считали дни. В понедельник, 11 декабря 1978 года, В 3 часа 12 минут ночи охранник по имени Кэрри Уэллен, патрулировавший парковку грузового терминала Люфтганзе, заметил черный фургон «Форт Эконолайн», притормозившую погрузочной платформы. Охранник подошел к фургону, чтобы узнать, в чем дело. Приблизившись, он неожиданно получил удар в лоб стволом кольта 45-го калибра. Невысокий жилистый человек в черной вязаной шапочке выждал секунду – И ударил снова. Из ран охранника заструилась кровь, а нападавший опустил края своей шапки, закрыв лицо как лыжной маской. Охранник почувствовал, что кто-то другой полез в кобуру и обезоружил его. Затем двое грабителей приказали Уэллену отключить сигнализацию ворот. Потрясенный и оглушенный Уэллен успел все же удивиться, откуда не знают об этой системе Потом ему завернули руки за спину и заковали в наручники. Он успел заметить несколько человек в лыжных масках, все они были вооружены пистолетами и ружьями. Еще один грабитель забрал его бумажник и сказал, что теперь знает, где Уэлен живет, и если он не будет сотрудничать, наготове есть люди, которые наведаются к нему домой. Охранник кивнул, давая понять, что на все согласен. Он мало что видел. Наручники мешали вытереть залившую глаза кровь. Несколько минут спустя Рольфу Ребману, другому сотруднику Люфтганзы, послышался какой-то шум на погрузочной платформе. Когда он приоткрыл дверь, чтобы взглянуть, в чем дело, шесть человек в лыжных масках ворвались на склад, прижали его к стене и заковали в наручники. Потом нападавшие, вооружившись набором магнитных карт Уэллина, направились по лабиринту коридоров прямиком в особо охраняемую зону склада. Кажется, они точно знали, где именно искать еще двух дежуривших там охранников. Разобравшись с ними, банда оставила двух человек охранять лестницу, чтобы неожиданные визитеры не помешали ограблению. Остальные протащили закованных в наручники пленников на три этажа вверх, в кафетерий, где собрались на положенный в три часа ночи перерыв еще шесть сотрудников «Люфтганзы». Бандиты ворвались в помещение, размахивая оружием и толкая перед собой окровавленного Уэлена, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Нападавшие знали всех сотрудников по именам, всем им приказано было лечь на пол. Затем бандиты потребовали, чтобы старший смены Джон Мюррей вызвал по интеркому Руди Эриха, ночного начальника терминала. Им было известно, что только у Эриха, находившегося сейчас где-то в огромном здании склада, есть ключи и коды от хранилища повышенной безопасности. Сославшись на проблемы с грузом из Франкфурта, Мюррей попросил Эриха зайти на третий этаж. Когда Эрик, работавший на Люфтганзу уже 21 год, поднялся на верхнюю лестничную площадку, его поприветствовали, уткнув в грудь два ружейных ствола. Бросив взгляд в кафетерий, он увидел своих людей на полу с залепленными скотчем ртами. Убедившись, что у бандитов намерения самые серьезные, он быстро согласился сотрудничать. Один налетчик остался сторожить десятерых пленников, а двое других спустились с Эрихом на два этажа к хранилищу. Казалось, они заранее знали здесь все. Все протоколы безопасности и системы сигнализации, которыми было оборудовано хранилище с толстыми бетонными стенами и двойными стальными дверями на входе. Знали даже о тревожной кнопке на внутренней стенке сейфа и специально предупредили Эриха, чтобы он... Случайно не задел ее Налетчики заставили его открыть первую дверь Которая вела в небольшую комнатку 3 на 6 метров Зайдя внутрь, бандиты велели ему эту дверь запереть Им было известно, что если открыть одновременно обе двери хранилища Сигнализация бесшумно известит о вторжении полицейский участок в порт Ауторити Всего в полумиле от аэропорта Когда была отперта вторая дверь, преступники уложили Эйриха на пол, а сами принялись сверяться с какими-то документами, похожими копиями накладных и консоментов. Хранилище заполняли сотни одинаково упакованных в бумагу посылок, и грабители пытались понять, какие именно им нужны. Наконец налетчики начали выбрасывать некоторые упаковки из комнаты. Одна упала прямо перед лицом Эриха. Через пару секунд кто-то наступил на нее каблуком тяжелого рабочего ботинка, и обертка из плотной бумаги порвалась. Внутри лежали аккуратные пачки банкнот. Грабители вынесли из внутренней комнаты хранилища не менее 40 посылок. Потом велели Эриху повторить процедуру в обратном порядке, запереть внутреннюю дверь и открыть наружную. Двое бандитов остались перегружать добычу в фургон, а третий снова повел Эриха наверх в кафетерий. Там начальнику склада, как и его сотрудникам, залепили рот скотчем. Неожиданно один из налетчиков, оставшихся грузить фургон, зачем-то вернулся в кафетерий. Он устало отдувался и потел. Потом снял свою лыжную маску, чтобы вытереть лоб. Другой грабитель заорал, на него требуя надеть маску, но было уже поздно. Несколько сотрудников склада успели украдкой взглянуть на его лицо. Затем бандиты приказали сотрудникам лежать тихо и не звонить в полицию до половины пятого утра. Часы на стене кафетерия показывали в этот момент 16 минут пятого. Ровно 14 минут спустя полицейский участок в порт-ауторите принял первое сообщение о налете. Исчезли 5 миллионов долларов в банкнотах и 875 тысяч в драгоценностях. Чтобы провернуть самое успешное в истории США ограбление с похищением наличности, потребовалось всего 64 минуты.